Уверенно заявил я. Затем подозвал метродотеля и как можно более развязно, как можно более надменно представился. Племянник известного в городе человека, владельца газеты. Удивляюсь, почему вы пустили сюда еврея. Меня уверяли, что ваш клуб самый закрытый в городе, даже во всем Техасе. Концом меню я указал на молодого человека. Вы полагаете, он еврей? Ничего я не полагал. Правда, он был брюнет, с желтоватым цветом лица и довольно крупным носом, но ничто не доказывало, что он принадлежит к другой расе, отличной от моей. Всего лишь вчера я видел, как он выходил из синагоги, отрезал я. Все было просто, только очень некрасиво, бедная моя Эвелина отель подошел к молодому человеку, учтиво наклонился и что-то прошептал на ухо. Незнакомец тут же посмотрел на меня, и в глазах у него я прочел не упрек, а безграничное изумление. Он никогда не видел меня, не слышал обо мне и спрашивал себя, за что его сверстник так беспричинно жесток к нему. Теперь я склоняюсь к мысли,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 Если могу пригодиться вам в городе, где я знаю всех, а вы чужой, полностью отдаю себя в ваше распоряжение». «А он что?» «Сказал только, что недавно приехал, и планы его еще не определились. Денег не потребовал? Что ты? И знаешь, теперь, когда у меня за плечами известный опыт, я уверен, если это тот самый молодой человек, никакой он не еврей». «А если ты ошибся?» Возразить Нордал не успел. «Пора спать час», — мирно прошептала ему жена, поудобнее пристраивая голову на подушке. Как всегда, через полминуты она уже спала. «Знаете, кого он мне напоминает?» — выпалил, глядя на улицу Джефф Саундерс, штукатур и заядлый охотник. «Человека, который поставил капкан, и потирает руки, предвкушая, как в него угодит добыча. Верно подмечено. Хотя Джастин и потирал руки, в буквальном смысле слова, порой, когда он считал, что за ним не наблюдают, лицо его выражало тайное ликование, плохо сочетавшееся с его обычным обликом. Разумеется, бильярдное не такое место, которое привлекает сливки молодежи. Ее, особенно днем, посещают те, у кого нет постоянной работы. Не следует забывать и то, что игра идет на деньги, ставки бывают довольно крупными. И вдобавок ко всему зрители заключают пари. Именно в бильярдной с шериф Брукс частенько брал подростков, уличенных в карманном воровстве, а то и в краже со взломом. Не вознамерился ли Джастин сколотить шайку из сопляков? Но почему тогда ФБР порекомендовало Кеннету оставить Уорда в покое? Чарли решил не пожалеть времени, но докопаться до сути. Он разузнал еще одну мелочь, которая могла оказаться не небесполезной. Как-то вечером... Брюнетка Аврора зашла в бар выпить стаканчик без подруги. У той наверняка было свидание в городе. Чарли словно невзначай осведомился. — Ваш сосед еще не приударяет за вами? — За мной, слава богу, нет, — отозвалась она, подкрашивая губы. — Тогда за кем? За Мейбл? — Дела Мейбл меня не касаются, ясно? Чарли понял, за всем этим что-то есть, но хотя изгорал от любопытства, расспрашивать не стал. Аврора, сама правда, обеняком вернулась к затронутой теме, когда он угостил ее стопочкой. — Если мужчина любит, чтобы женщина ходила на очень высоких каблуках, это случайно или что-нибудь означает? — Господи, конечно, означает. Он либо находит ее слишком низенькой, либо ему нравится появляться на людях с рослой девушкой. Я не то хочу сказать. Я спрашиваю, что это означает «не на улице»?» Чарли нахмурился, вопрос пробудил в нем кое-какие воспоминания. В Детройте он несколько месяцев заправлял табачной лавкой, где продавалась и литература известного сорта. Сам он, по правде говоря, ни разу не полюбопытствовал заглянуть в эти запакованные в целлофан книги и журналы, на обложках которых обязательно фигурировало слово «секс». Фраза Авроры неожиданно воскресила перед ним иллюстрации, изображавшие женщин обутых, даже когда они были полуголыми, в туфли с непомерно высокими каблуками а то и в ботинке со шнуровкой по старинной моде, что тогда сильно удивило его».